Глава семнадцатая «Спасибо, папочка», — чмокает меня в щеку Шерон и, даже не взглянув толком на подарки, забирает их и уходит в свою комнату. «Что это с ней?» — спрашиваю я. «Ничего особенного», — отвечает Дэйв, перебирая шарфы. «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал». «Ух, Астон Вилла, вот эта вещь!» Он оборачивает его вокруг шеи со словами «Ты знаешь, что на прошлой неделе они выиграли?» после недавнего чемпионата мира Дейв стал заядлым болельщиком европейских команд. Что может быть интересного в футболе? Но я рад, что он доволен подарками. Слушай, поворачивайся к Джули, почему Шарон без настроения? Я думал, после того, как она заполучила этого парня, как его зовут? У нее все хорошо? Его зовут Эрик. Все в общем и целом нормально, но, как всегда, могло бы быть и лучше. Ничего страшного, уверяет меня Джулия. Через пару дней будет в порядке. Пойду поговорю с ней. Может, Подниму и настроение, решаю я. Соскучился по ней за эту неделю. Попробуй, не очень-то верит в успех Джули. Можно? Ответа нет. По крайней мере, я его не слышу. Я тихонько приоткрываю дверь в ее комнату. Она лежит на кровати и читает. Можно зайти? Спрашиваю я еще раз. шэра напускает книгу. Я решаю истолковать это как согласие и присаживаюсь рядом. Она чуть подвигается, освобождая мне место. Хорошо, я вошел. Дальше что? Что читаешь? Какую-то ерунду. Она ставит книгу на пол. Как Эрик, пытаюсь я продолжить разговор. Нормально. А школа? Ничего. Наш разговор начинает навивать тоску даже на меня самого. Знаешь, Шарен, прямо заявляю я, я хочу поговорить с тобой о том, что меня всерьез тревожит. И что это? Нам практически не о чем с тобой разговаривать. Па! Можно в другой раз? Я слишком устала. Приехали. «Ладно, попробуем еще раз. Говорят, девочки-подростки сентиментальны. Может, так получится?» «Знаешь, пока я был в Европе, мне было по вечерам одиноко, и очень не хватало вас всех. Не хотелось вообще ничего делать, ни читать, ни куда-нибудь пойти. И причин-то толком не было, а настроение было хуже некуда. Все казалось неинтересным». «Молчание. Может, и у тебя так же? Причины толком нет, а все кажется плохо?» «Ну, пап!» «Ладно, как хочешь, только скажи мне». У тебя есть серьезные причины для такого вот настроения? Ну, конечно, есть. А ты как думаешь? Я мягко улыбаюсь ей. Честно говоря, я так не думаю. Да что ты знаешь? Она резко садится. Ты понимаешь, что я не увижу Эрика до понедельника? Ты знаешь, что мне пришлось нарушить слово, которое я дала Крис? Это у меня нет причин? Ты знаешь, как Дебби иногда меня раздражает? Все, что мы с Эриком не делаем, это ребячество. Она меня просто ревнует. Я прекрасно знаю, что тебе все это кажется абсолютной ерундой. Так, всякие детские глупости. Пап, у меня нет настроения разговаривать. Я хочу побыть одна. Пожалуйста. Я уступаю. Да, ревность может раздражать, говорю я и поднимаюсь. Но иногда с этим приходится мириться. Это жизнь. Дебби моя лучшая подруга. В этом все и дело. С другой стороны, замечаю я, открываю дверь. Если ты хочешь, чтобы Дебби осталась твоей лучшей подругой, а не превратилась в постоянную проблему, «Тебе надо что-то с этим делать». «Что поднимается, Шерн? Что я могу с этим сделать?» Я возвращаюсь от двери к ее столу, беру лист розовой бумаги и начну писать. «Твоя задача, насколько я понимаю, сохранить хорошее отношение с Дебби. Для того, чтобы этого добиться, ты должна принять поведение Дебби, что в данной ситуации означает, что ты должна мириться с ревностью Дебби. Но именно, Шерн, у тебя очень серьезное «но». «Спасибо, папочка. Я игнорирую ее сарказм». Понимаешь, с другой стороны, для того, чтобы сохранить хорошие отношения с Дебби, ты должна не допустить, чтобы дружеские отношения превратились в собственнические. Вот именно, в собственнические. Я все время говорю об этом Дебби. Это означает, завершаю я построение тучи, что ты не должна мириться с ревностью Дебби. Ты попала в настоящий конфликт, милая моя. Я знаю, как много для тебя значит, Дебби. Неудивительно, что ты так расстроена. Не допустить, чтобы дружеские отношения превратились в собственнические. Я и так и скажу. Она должна понять, что я не ее собственность. Что у меня есть право встречаться с кем-нибудь, особенно с таким классным парнем, как Эрик. А что насчет других причин, о которых ты говорила? Стальной мелочи, вот это самое главное. Я не думаю, что она права. Если бы все остальное было мелочью, Шарон не была бы в таком настроении. Проблема с Дебби сама по себе не привела бы ее в такое состояние. Но знаешь, Шарон, я думаю, стоит продолжить. Почему? Потому что ты все это держишь в себе. Если бы дело было только в Дебби, ты бы возмущалась, пыталась бы ее вразуметь Но я не думаю, что ты из-за этого спряталась бы, как улитка в свой домик. И никуда не пряталась. Тебя вообще никто не просил шерон прерывая я ее пока она еще не зашла далеко те другие вопросы могут казаться мелочью но я думаю что они важны что на самом деле они намного важнее чем ты сама думаешь я тебя не понимаю но по крайней мере она поняла что я не собираюсь читать нотации или что еще хуже гладить ее по головке я могу помочь тебе разобраться почему те другие вопросы тревожат тебя до такой степени хочешь попробуем ну если тебе так хочется Я протягиваю ей ручку. Теперь возьми чистый лист, я тебе покажу, как от смутанной тревоги добраться до... Подожди, вздыхает она. Что ты понимаешь под тревогой? Ну, это все те проблемы, что кажутся малозначительными, но ты часами, а то и месяцами постоянно в мыслях возвращаешься к ним. Это точно, у меня есть парочка таких проблем. Понимаешь, если что-то тревожит нас больше, чем должно бы значит, это явление каким-то образом причиняет нам больше вреда, чем это видно на первый взгляд. Она задумывается. Я полагаю, продолжаю я, то, что тебя тревожит, заставляет тебя идти на компромисс в вопросах, которые для тебя очень важны. Если хочешь, я покажу тебе, как начать с одного из таких тревожащих нежелательных явлений и докопаться до того, какой вред оно на самом деле приносит. Ты хочешь сказать, это действительно можно сделать? Шарон настроена довольно скептически. Давай посмотрим. «Было что-то, связанное с Эриком. Ты сказала, что тебе придется какое-то время не встречаться с ним». «Да, у него этот дурацкий экзамен в понедельник. Это долгая история». «Ладно, пиши здесь справа. Не встречаться с Эриком до понедельника». Она пишет с комментариями. «И мне придется идти на вечеринку одной. Ужасно». «Так». «Теперь внизу пиши, что ты хочешь». «Я хочу встречаться с ним каждый день». «Отлично, так и пиши». Теперь слева записывай, почему это так важно для тебя. То есть, почему для тебя так важно видеть Эрика каждый день? Потому что важно, он мой друг, мы должны быть вместе, разве это непонятно? Тогда пиши «Быть с Эриком». Я быстро проверяю в уме, обоснована ли стрелка. Для того, чтобы быть с Эриком, Шерон должна встречаться с Эриком каждый день. Почему? Я не решаюсь спросить. А теперь сложный вопрос. Почему ты соглашаешься не встречаться с Эриком? Почему ты считаешь, что не должна встречаться с ним до понедельника? Я же тебе сказал, ему нужно сдать экзамен. Он говорит, это важно, по крайней мере, для его мамы. Вообще-то это правда важно. Если он провалит, ему придется перевестись на курс ниже, а он очень хочет стать инженером. Мне приятно видеть, что ты не позволяешь, чтобы твое дружеское отношение превратилось в собственническое. Ты имеешь в виду требование встречаться с ним каждый день? Да. Если ты хочешь, чтобы твоя дружба была настоящей, ты должна считаться с потребностями другой стороны. Она какое-то время думает над моими словами и соглашается. Пожалуй, ты прав. Итак, почему ты соглашаешься не встречаться с Эриком? Записывай ответ. Я не понимаю, что я должна записать? Из-за Эрика? Почему ты не должна встречаться с Эриком? Повторяю я вопрос. «Потому что я должна считаться с его потребностями», отвечает она немного раздраженной из-за моей настойчивости. «Ну вот, так и записывай». Она записывает, и я объясняю ей, почему нужна такая точность. Попробуй прочитать то, что ты написала, добавляя «для того, чтобы И я должна». Посмотри, получится ли смысл. «Для того, чтобы считаться с потребностями Эрика, я должна не встречаться с Эриком до понедельника. И все равно я считаю, что он мог бы быть не настолько категоричным. Теперь что?» Какова твоя задача? Почему для тебя важно считаться с потребностями Эрика и в то же время быть с ним? Потому что... Потому что... Я не знаю, но... Посмотри на первую тучу, помогаю ей. Ту, что мы написали для дэби Она смотрит на тот лист улыбается. Так задача почти та же — сохранить хорошее отношение с Эриком. Она завершает тучу. Для того, чтобы сохранить хорошие отношения с Эриком, ты должна быть с ним. Но в то же самое время ты должна считаться с его потребностями. Видишь, Шэрон, то, что ты не увидишь Эрика до понедельника, вызывает конфликт, и это ставит под угрозу твою задачу. Но Шерон меня не слушает. Ты знаешь, пап, а ведь моя туча про Эрика точно такая же, как туча Дебби про меня. Она еще раз внимательно смотрит на тучу Дебби. Это дает ей новое понимание. Ты теперь лучше понимаешь поведение Дебби? Знаешь, я уверен, мы с Дебби сможем договориться о том, что такое дружба и в каких случаях она превращается в собственническое отношение. Это будет очень интересный разговор. Может, мама разрешит мне сегодня переночевать у Дебби? И моя красотка исчезает в дверях. Я не успеваю выйти из комнаты, как она уже вернулась. Разрешил! Ой, спасибо, папочка, большое-большое спасибо, это здорово! А хочешь разобрать третью проблему? Сейчас это не так важно, но мне приятно побыть с моей энергичной дочерью. Почему бы и нет? Что у нас там было? Что-то скрис? А, да. Она опять становится серьезной. Это правда большая проблема. А давай-ка вместо того, чтобы рассказывать мне сейчас, запиши-ка ее в форме туч. Попробую садиться она. Она начинается «Дать домашнюю работу по математике Ким». Под этим записывает «Не давать домашнюю работу по математике Ким». Интересно, я терпеливо жду. Поерзав пару минут, она записывает слева сдержать слово данное Крис и сверху выручить Ким. Задача ясна, сохранить хорошие дружеские отношения, но все вместе имеет какой-нибудь смысл, спрашивает она. Имеет, говорю я. Если ты делала домашнюю работу вместе с Крис. В том-то все и дело. Но Ким так просила, что у меня просто не хватило духа ей отказать. Бедный ребенок. Три таких удара с трех разных сторон, и все нацелены на самое для нее главное сохранение хороших отношений с друзьями. Она не знала, что делать даже с одной проблемой, не говоря уже о трех. Неудивительно, что она спряталась, как улитка в домик. Из-за того, что Шерон слишком часто подвержена перепадам настроения, мы боялись, что с ребенком что-то не в порядке. Сохранить хорошие отношения с друзьями задача не из легких, и в этих вопросах человек очень нероним. Это сложно, но стоит затраченных усилий. Где же мы были? Почему мы ей не помогли? Ведь помочь ей не так-то уж и сложно. У нас намного больше опыта, и мы знаем, что нужно делать. По крайней мере, у нас достаточно шрамов, чтобы знать, чего делать не нужно. Согласится ли Шерон? Достаточно ли она нам доверяет, чтобы обращаться к нам за помощью в таком деликатном и важном для нее вопросе? «Пап», — неуверенно начинает Шерон, — Ты сказал, что нам не о чем разговаривать. Сказал. Это неправда. Мне нравится разговаривать с тобой. Ты меня понимаешь. Вот вспомни об этом в тот момент, когда ты попросишь что-нибудь, а я скажу нет. Вечером, сидя рядом с Джули в расслабленном уютном молчании, я возвращаюсь к тучам Шарон. Когда она начала перечислять причины, связи между ними я не видел. Не думаю, что Шэрон сама понимала, что они связаны. Но, как бы то ни было, цель во всех трех тучах оказалась одинаковой. Дружба очень важна для Шерон. Это меня не удивительно, мы всегда это знали, но... Интересно, к какому результату я приду, если то же самое сделаю со всеми своими проблемами? Что, если я возьму три различных, незначительных, но тревожащих меня инжия? Что произойдет, если для каждого из них я построю тучу? Окажется ли общая цель одинаковой во всех трех случаях, даже если я выберу NGIA из различных областей моей жизни? А человеческая натура, очевидно, более целенаправлена, чем мы привыкли думать. Джули, да, дорогой, давай-ка кое-что проверим.